В то время, как ты смотрел на свои звезды, я, как мальчишка, ходил под ее окнами. Промелькнул огонь, остановился в спальной и погас. Яша ее застонал от боли. Я хотел камнем вышибить стекла и тем же камнем разбить ему голову. «Опять — Опять! — воскликнул Яков. — Ну да, опять! — угрюмо ответил Николай и резко сказал. — Едем домой. Пусти меня на весла. Они поменялись местами.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 Спокойствие и уважение. Николай метался в поисках своей колеи. Он оставил университет, пробовал быть актером, военным и, наконец, стал писателем. Воображение, искренность и горячие чувства при легкой форме изложения мысли выдвинули его из рядов посредственности, но отсутствие воли, упорства, порывистость натуры мешали ему подняться выше, и он, чувствуя это,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 Сейчас дождь будет. — Буря бы грянова, что ли? Чаша с краями полна? — продекламировал Николай.